и мы трижды поцеловались по русскому обычаю, деликатно попадая губами мимо губ, в щеку возле рта. Меня поразила способность головы к маневру. Мне показалось, что она сначала подлетела ко мне с одной стороны, затем мгновенно возникла с другой и тут же принеслась назад в исходную точку. Я при этом успевал только чуть-чуть поворачивать глаза. и штар Борисовна», — сказала голова, — «для тебя просто штар — Учти, я не всем так говорю, а только самым хорошеньким. <хе> — <-хе> Рама второй, — представился я. — Знаю, садись. — Нет, погоди, тяпнем коньячку за встречу. — Иштар Борисовна, вам больше нельзя сегодня, — произнес строгий девичий голосок из-за шторы. «Ну, — но за встречу, за встречу, — сказал глава, — по пять грамм. Сиди на месте, мне юноша поможет. Она кивнула на алтарный стол. Там царил полный беспорядок. Мраморная плита была завалена гламурными журналами, в связи которых стояли в косметические флаконы и бутылки дорогого алкоголя. В самом центре этого хаоса возвышался массивный тяжелый ноутбук. Одна из тех дорогих игрушек, которые делают на замену десктопу. Я заметил, что печатная продукция на столе не сводилась к чистому гламуру. Тут были издания вроде «Ваш участок» и «Ремонт в Москве». — Вон коньяк, — сказал Иштар, — и бокальчики. Ничего, они чистые. Я взял со стола бутылку Hennessy XO формой, напоминавшую каменных баб с самого первого алтаря, и разлил коньяк по большим хрустальным стаканам, которые глава назвала бокальчиками. По мне они больше напоминали вазы, чем стаканы. Туда ушла почти вся бутылка но возражение не последовало. — Так, — сказал Иштар, — чокнись сам с собой и помоги мамочке. Я звякнул стаканами друг от друга и протянул один вперед, не понимая, что делать дальше. Опрокидывай, не бойся. Я наклонил стакан, и головоловка поднырнула под него, уловив желто-коричневую струю, на пол не пролилось ни капли. Я почему-то подумал о дозаправке в воздухе. Вместо шеи у Иштар была мускулистая, мохнатая ножка длиной больше метра, которая делал ее похожей на оживший древесный гриб. — Садись, — сказала она, и кивнула на синее кресло, стоящее рядом с алтарем. Я сел на его краешек, отхлебнул немного коньяка и поставил стакан на стол. Голова несколько раз чмокнула губами и задумчиво прикрыла глаза. У меня был достаточный опыт общения с вампирами, чтобы понять, что это значит. Я провел рукой по шее и глянул на пальцы, и точно, на них было крохотное красное пятнышко. Видимо, она успела куснуть меня, когда мы целовались. Открыв глаза, она уставилась на меня.